Утром в дверь кто-то мягко поскрёбся. Я потёрла воспалённые от недосыпа веки, надела маску и вышла на порог. С днём рождения, Саша, крикнули хором Адамиди и помахали цветами с длинными стеблями. Я слабо улыбнулась и развела руки. И вам доброе утро. Мы что, сегодня не работаем? Мы сегодня улетаем, совсем не радостно произнёс пол, подпирая угол дома. С днём рождения, Саша. Спасибо. кивнула я и выглянула наружу. Сначала соберём всю нашу лабораторию, а потом праздничный обед, подмигнула Калиста. Давайте скорее сделаем это, чтобы не возиться весь день. Я проводила спины коллег долгим взглядом и не хотела оборачиваться к полу, а тот стоял неподвижно и не сводил с меня глаз. Спасибо за подарок, начала я. Не услышала, когда ты приходил. Я видел, что тебе понравились лонские платья. Хотел, чтобы у тебя что-то осталось от памяти из этого места, тихо ответил он и снова замолчал. Я запомню. Ты уже всё знаешь, заговорил он наконец. Вчера перед сном получило сообщение, не стала отпираться я. Ты дала согласие? с нескрываемой досадой спросил Пол. Мне чётко дали понять, что это необходимость. Он медленно подошёл и склонился надо мной. Я не понимаю, зачем ты понадобилась на Книс так срочно. Это не моё решение, Пол. Старалась не падать духом я и не смотреть ему в глаза. Но ты можешь отказаться. У тебя есть назначение, его уже не могут отменить, если ты сама не откажешься. Как только мой контракт с научным советом завершится, я прилечу. Не могу в это поверить, непримиримо покачал головой Пол и взял меня за руку. Я не знала таких слов, чтобы его успокоить, поэтому просто сжала его тёплые пальцы и отвернулась. Давай соберём вас.